«Бладшот канон!» – прокричала Михайя как можно тише, но вкладывая в возглас весь боевой дух. Пушка выстрелила её аватаром словно ядром, и блат-леопард полетела вверх и прямо сквозь пламя и серые миазмы. Единственная, но сильнейшая техника дальнего боя, доступная аватару михаи, заслужила для неё прозвище «Кровавый котёнок». Мяткое попадание этим снарядом могло пробить броню даже зелёного аватара. Но промах оборачивался тем, что Михая умирала, врезаясь в здание или в землю. Сейчас аватара нёсся вверх, так что в случае промаха просто улетела бы в небеса. Но вряд ли способность защита от падений сумела бы поглотить урон от неминуемого приземления. Именно поэтому Михая ждала, пока Айвори Тауэр отвлечётся. Гуманоидного демона, служившего белому аватару в вьючным транспортом, поразил корональный выброс массы – сильнейший козырь Красной Королевы Скарли Трейн. Михайя безошибочно узнала как спецприём, так и голос Ника. Получается, в битве участвовала не только чёрная королева black Лотос, но и красная. Она дождалась самые нужные секунды, дала залп из всех орудий и отвлекла внимание Айвори. «Какая же она всё-таки опрометчива! Как вернётся, придётся её как следует отругать!» Мелькнула мысль на задворках сознания Михаи, летящей со скоростью пушечного ядра. Удивительно, но даже одна лишь мысль Аника переполнила душу энергии и придала ей сил. «Я не просто попаду, я разорву его в клочья!» Прониклась Михая несгибаемой решимостью, покидая пламя и приближаясь к цели. Айвори наконец-то перевёл взгляд на Михаю, но было уже поздно. Ни один вёрстлинки ускоренного мира не сумеет увернуться от кровопролитной пушки за столь малое время, подумала она, но вдруг левая рука Айвори Тауэра подчернела и стала матовой. Layered Armor. Слоистая броня. Объявил противник название техники. Рука разделилась на многочисленные чёрные пластины, вставший на траектории вылетевшего из пушки снаряда. Когда аватар достиг первой пластины, сознание Михаи потряс столь мощный удар, что она невольно стиснула зубы. Первая пластина разбилась со звоном бьющегося стекла, однако Михая тут же врезалась во вторую и вновь ощутила сильнейший удар. За ней пришла третья и четвёртая. Разбивая пластины, Блат-Леопард ломала собственную броню, и теряла значительную часть здоровья. Она пробилась через пятую и шестую, но седьмая всё же сумела её остановить. Аватар превратился из ядра в леопарда и полетел к земле. Михайя наконец-то смогла отыскать Айвори глазами. Но увидела не айвари Тауэра, четвёртого гнома Ассалатуре Юниверс и полномочного представителя Белой Королевы. Он превратился в причудливого Аватара, похожего на радиатор, состоящий из множества пластин матово-черного цвета. Точно так же выглядела и голова, поэтому лица у Аватара не было, однако Михаев все равно ощутил взгляд, устремленный к ней из промежутка между пластинами. Аватар опустил потерявшую две трети пластин левую руку, покачал безликой головой и заговорил на удивление спокойным голосом. «Вот не незадача». А ведь я даже согласился умирать от брайникла вместе с вами, лишь бы не показываться в таком виде. И тонны голоса изменились до неузнаваемости. Аватар показался Михае совершенно другим человеком. Причем человеком, которого она уже знала. Именно этот повелитель теней похитил Скарлетт Рейн после битвы у Металлэн Тауэра. Блэк Уэйс. Вице-президент Общества Исследования Ускорения. Неужели он успел встать на место Айвори Тауэра за то время, пока к тому летел снаряд кровопролитной пушки? Нет, ему не хватило бы времени. И к тому же Михайя своими глазами видела, как Айвори разделил левую руку на множество пластин, защитившись от ядра. Ни один дуэльный аватар не имеет возможности превратиться в другого. Да, Михайя, кастис и Тистелл умеют принимать звериный облик. Аника и Рейкер способны призвать усиливающее снаряжение, но Айвори изменился целиком и полностью. Отдача от многочисленных ударов не дала Михае сгруппироваться в воздухе, но её поймала мягкая подушка из воды. Затем она оказалась в руках Аквакарант. Однако продолжая впиваться взглядом в пластинчатого аватара, стоящего на плече демона, совсем забыв поблагодарить родителя. Уцелевшая правая рука черного аватара держала скипетр, который гнал энами в бой. Айвори Тауэра нигде не было. Наконец, в правом боку Вайса виднелась глубокая рана от отстрижающего удара черной королевы. Выходит, Айвори действительно превратился в Вайса. А может быть, это Вайс превратился в Айвори? Неожиданный поворот лишил даря речи не только Михаю, но и Карент, и Рейкер, и Мейден. Первой хоть как-то отреагировала коллега по цветовому имени противника. «Чёрная королева». «Так ты Блэк Вайс!» Резко крикнула black Лотос, направляя на пластинчатого аватара клинок правой руки. «Вот уж не думала, что Айвори Тауэр на самом деле ты!» В ответ Вайс пожал плечами. «Что же привело вас к такому выводу? Всё ведь может быть наоборот». «Нет, не может». Я ни разу не видела чтобы система хоть раз называла тебя блэк Это лишь псевдоним, который ты придумал себе сам. Вот оно что. Вы так ревностно оберегаете чёрное имя от посягательств. Прекрасно вас понимаю. Извините. Вайс сдержанно усмехнулся и ловко прокрутил скипетр в руке. Окружившие аватара фенеми дьявольского класса вновь пришли в движение. Напряжение вновь начало нарастать. А чёрный аватар мягко продолжил голосом школьного учителя. «Однако обстоятельства дошли до того, что и вам придётся покинуть ускоренный мир, чёрная королева. И, пожалуй, освободившееся цветовое имя, я заберу себе». Вращающийся скипетр остановился и медленно поднялся, словно палочка в руке дирижёра. Венчающий артефакт серебристая сфера зловеще сверкнула. «Что ж...» А теперь пора всё-таки закругляться. а но сначала... Вайс слегка повёл скипетром, и один из энами выплюнул раскалённый шар. Он попал точно в ледяной куб, который так отчаянно защищали аватары, мгновенно растопив его. Первая из тающего льда выбралась Ноу Фейри. «Ой, наконец-то меня вытащили!» Послышался её детский голосок. Следом освободился глейсер-бегемот. Первым делом он встряхнулся всем своим грузным телом, разбрызгав вокруг множество капель. «Всё-таки без этого не обошлось», — со вздохом заявил Аватар, а затем попятился назад, унося с собой до сих пор стоящую на его голове Фейри. Он просочился между демонами и отступил к зданию на западной стороне площади, чтобы оттуда увидеть окончание битвы рядом с остальными легионерами осциллатуре. 15 членов Нега Небила сдержали плотный строй и не двигались. Вернее, они не могли сдвинуться. Никто, включая Михаил, уже не знал, как выпутаться из такой передряги. Запасы энергии, восполненные самоубийственной техникой Олифграба, иссякли. Защищавший от шипов шоколад тоже начал таять. «Нам придется еще раз дружно применить инкарнацию», – прошептала Акера, держа михая на руках. Ничего другого им действительно не оставалось. Но едва увидев Оверрей, Блэк Уайс наверняка вновь обратится Айвори и погасит инкарнацию с помощью мнимого времени. Оставалось лишь терпеть и уповать на слабую надежду, что Уайс слегка отвлечется и ошибется. «Что ж, уважаемый Наганебилос, пришла пора прощаться», – заявил Блэк Уайс и небрежно опустил правую руку. Глаза неподвижно стоявших демонов, отличавшиеся от одного энеми к другому, разом вспыхнули. Разверстые пасти издали чудовищный рев. Черная стена шагнула на легионеров. «Куда?» Раздался голос, не принадлежавший ни одному из попавших в окружение аватаров Неганебилос. С северной площадью ворвался красный бронетранспортер. На ходу пали из ракетницы пулемётов. Это был режим дредноут, усиливающего снаряжения непобедимой Красной Королевы Скарлетт Рейн. Но хотя это снаряжение считалось одним из крупнейших во всем ускоренном мире, превосходя по размерам даже глейсер-бегемота, с десятиметровыми энеми дьявольского класса ему было не потягаться. Тем не менее, поистине отчаянная пальба пробила в плотном строю небольшую щель, через которую Ника и прорвалась в кольцо. Оказавшись внутри, она незамедлительно переключилась в режим «крепость», накрыв товарищей крупнокалиберными пушками, словно руками. Сверху обрушился громоподобный град ударов, в котором смешались атаки мечей, копий, молотов, кулаков и щупалец. За каждым ударом следовали вторичные взрывы, вырывающиеся из узлов и швов непобедимого. Разбитые части снаряжения дождём сыпались на землю. «Отпусти, Аки!» – крикнула Михая, стараясь превозмочь болезненные отголоски кровопролитной пушки и заставить свой аватар хоть как-то сдвинуться с места. Однако Аквакарент прижала её к себе ещё крепче и вместо ответа выкрикнула название инкарнационной техники. «Фейстранс! Адамант!» Вся вода на теле Карент собралась на руках и замёрзла образовав две огромные рукавицы с клинками. А в следующее мгновение непобедимый оглушительно взорвался и разлетелся на части. Первыми рассыпались на крупные обломки и исчезли орудия главного калибра и ракетные установки. Затем их судьбу разделили ноги. Кабина всё-таки уцелела, но тут же упала на землю, поскольку без остальных элементов достаточной боеспособностью не обладала. «Ты жива, Рейн?» Обратилась к ней чёрная королева, поймав снаряжение руками, окутанными зелёным оверреем. «Как ни странно, да», — ответила Ника изнутри кабины. «Тётя Архангел тут со мной, но двигаться я не могу». «Ясно. Положись на меня. Овердрайв. Маут Грин». Все швы на теле чёрной королевы испустили яркий зелёный свет, и Блэк Вайс в ответ взмахнул сиянием «Овердрайв» словно приказывая погасить его. Демоны вновь дружно атаковали».